Здесь было море, сообщил амлорд-вампир и ткнул рукой во что-то темнеющее вдали среди соляной пустыни. А там переход на территорию цыгана. По хрустящей под цепогами соли они добрались до низкого каменного бункера с ржавой дверью. Фон Корсайн толкнул дверь рукой, дверь со скрипом отворилась и путешественники вошли в шахту. металлические, такие же ржавые, как и двери ступеней вели вниз. Я предполагал, что в безмянных землях мало красивого, но чтобы вот так погано, даже представить себе не мог. Спускаясь по ступеням вниз, признался рыцарю второй: "Это мало увидеть, это надо почувствовать", обнадёжил его тот. "Сомневаюсь, что хочу этого", вздохнул Магнификус. Ступени заканчивались круглой площадкой с ещё одной дверью. Ничему не удивляйся, предупредил абхараш, кузнец особенный. В каком смысле? Он не совсем живой и не совсем мёртвый. Он призрак. Вот почему его не трогают торки. Истинно так. Вонь спехнуло запахом лежалого сена. За дверью находилось поле, обычное, поросшее жухлым ковылем поле. За ним виднелся такой же обычный лес. Посреди поля стоял цыганский шатёр, точно соответствующий представлениям Магнификуса, как должен выглядеть цыганский шатёр. Из шатра раздавался монотонный стук молотка на ковалню. Перед шатром бродил сонный старый конь неопределённой масти. Пегий, решил второй. Ещё горел костёр. Савян позвал фон Корстин. У тебя гости. Выйди, поздоровайся. Стук молотка прекратился. Что-то зашипело, словно раскалённый металл опустили в воду. Из шатра на встречу путникам вышел древний седовласый старец в кожаном фартуке, повязанном поверх серого хитона. Нечего нельзя изменить, тихо произнес он, приближаясь ближе. Абсолютно ничего, ничего менять и некого. Зачем искать обман? Цыган не умеет обманывать. Поэтому мы здесь, сообщил Манфред. Посмотри на карты. Отдавать мне этому человеку свою дочь замуж или нет? И он показал на Магнификус. Старец растаял в воздухе и материализовавшись, появился прямо перед вторым. Ты помнишь свой сигнификатор, спросил он шёпотом у него. Что? Не сообразил Магнификус. Когда ты родился? 18 июля. Ты король кубков. Заявил цыган, его нос расплыл в воздухе. "Червовый", перевёл Манфред и попросил пока ещё не проявившегося цыгана: "Раскидай на него пирамиду. Хочу с ним познакомиться поближе". Фигурка кузнеца возникла далеко от них у самой кромки леса. "Та чего, цыган?" крикнул ему фон Корштейн. "Домою", неожидно шипнул вопрошавшему кузнец, тенью проплыв за плечами гостей. Знаю, что карта его пустила, и думаю: "Домой скорей", поторопил его Манфред. Цыган появился у костра. Он уже сидел перед огнём с большой колодой карт в руках. Магнефкус успел разглядеть призрачные длинные пальцы, ловко тасующие колоду. Наконец кузнец закончил свои манипуляции и протянул колоду молодому человеку. "Сдевей", левой рукой Старый с ней обращать внимание на то, что при этом рука сидящего у костра цыгана, вытянувшись на добрые 20 метров, магнификус выполнил его пожелание. Рука мгновенно сократилась. Кузнец подбросил колоду, та зависла в воздухе и принялась вращаться вокруг огня. Время от времени от неё отдерялась стайрыная карта и ложилась у ног цыгана. Кругом легли 10 посохов. Донёсся до путешественников голос гадальщика. Молния сбила купол, перевернулся король мечей, 8 поднёс фалды хозяину. Потом цыган стал говорить тише, и второй уже не мог разобрать слов.